На подходе зима, мой друг. Холода придут, холода. Ставив в небе печать разлук, Шепчет ветер, зима беда. Словно клочья уплывших грез, Серебристые облака, В ожидании громких гроз подорожник Дрожит слегка. Будет долгая зима, друг мой, Далеко еще до весны. Где-то там, за большой зимой, Наши летние сны. И обратной дороги нет. Но иду наугад, иду. В серых тучах ищу просвет, Вижу птицу и высоту. Стрелки вертятся на часах. Доплывем и мы до весны. И качаются в небесах наши летние сны.